Про то, как в жизни. Эссе. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается. Сейчас я упаду. Точная имитация жизни. Живые персонажи. Все, как в жизни. Вот что вдруг ни с того ни с сего. Потому что вроде бы можно было привыкнуть за мои 20 лет в искусстве. Стало вызывать у меня нехорошие симптомы. какие-то странные и незнакомые мне доселе болезненные раздражительности. Килограммы мусора, который критиками называется правдивым отображением жизни, вываливаются ежегодно, если не ежемесячно, на наши сцены, на белые экраны кинотеатров и голубые телеэкраны телевизоров. Но проходит очень малое время, и всё это выметается прочь из сознания, не задерживаясь там и на сутки. критики оказывают самый сердечный приём банальным пьесам и сценариям, и я спрашиваю себя: почему? А потому что их очень легко объяснить. А уж о понять речи быть не может. О, как их легко понять. А мне даже кажется, что драматург боится быть сильнее в драматургии, чем критик в своих банальных объяснениях. Пустые фантазии. попытка взглянуть на жизнь и всеми силами придать ей сценическую форму изгоняет, если не изгнала из нашего искусства, истинное воображение. Мы отмахиваемся от истины поэтических пьес и отдаём предпочтение фарсу. Мы распухли в самодовольстве от пошлости и банальности, и у нас почти не осталось сил хоть чуть-чуть пошевелиться. Впрочем, мы шевелимся Шеркаешь веепцами мы двигаемся от телевизора на кухне обратно и со вздохом опускаемся в удобное кресло. Реализм, или вернее то, что мы в детском простодушии считаем реализмом, зародилась в конце XIX века. Это был прелестный ребёнок. Он рос, мужал, стал юношей и почему-то быстро превратился в старика. В старика ханжеский брюжащий на всё что ни подвластно его расстроенному воображению. Там на рубеже 19-го и 20-го веков, когда родился в театре прилестный мальчик реализм, было что-то прекрасное и необъяснимое разумом. Гений обыденности, насыщенность атмосферой, непривычной для театра. Действие происходило в усадьбах, в валеях, в умирающих садах, там пели птицы, шумел дождь, Разговаривали сверчки, шелестел ветер. Они могут возразить и сказать, что это были механические эффекты. А я отвечу: да, механические никакой истинный художник не будет чураться их, если они производят нужное эмоциональное воздействие на зрителя. И ещё ведь всё это символ, всё это не настоящее. В искусстве всё должно быть символом. У нас теперь есть феноменальная техника, но как редко мы на нашем пути к правдоподобию, к фактографичности обретаем тот гром и те молнии и ливень, которые бушевали в буре у Шекспира в короле лире. С каким восторгом многие наши критики приветствуют точную имитацию жизни, настоящей жизни на театральных подмостках, на экранах телевизоров и кино. К этой имитации они относятся как к нежданной удаче. Никаких утомительных поток ума и чувства. И какими благостно умными и точными сделал натурализм и имитация жизни наших критиков, и что ужаснее, наших драматургов. Драматургу предписывается видеть жизнь в целостности и видеть ее последовательно. Погоня за точной имитацией жизни довела критиков до того, что их ставит в тупик всё, что не желает укладываться в их убогие представления и правила. Самой лучшей похвале пьесе, спектаклю, фильму написана с игрой наs блистательной эффектэографичностью, реальная пьеса о реальных людях. Вдумайтесь хорошенько в эту фразу, и вы обнаружите в ней полное отсутствие смысла. Реальная пьеса о реальных людях? Что इससे я означает? Реальная пьеса с реальными людьми в реальном театре, на реальной сцене, перед реальными зрителями. Реальный бегемот — это реальный бегемот. Реальная кошка — это реальная кошка. Да, но ведь кошка не бегемот, а бегемот не кошка, хотя они более чем реальные. Что такое реальная пьеса? «Берег Бондарева» — реальная пьеса? Да. А «Гамлет Шекспира»? Да. Да. Новое ображение справляется с ней не хуже и получает значительно большее удовлетворение. Возьмите людей с улицы или из квартиры, вытолкните их на сцену и заставьте их действовать и говорить, как они это делают в ней реалиейшей жизни, и вы получите нечто невообразимо скучное. Персонажи Гамлета живые люди или порождение поэтической фантазии? Какое отношение имеет игра к реальности? Разве Макбет или Иванов реальный, взятый с улицы и вытолкнутый на подмостке? А если нет, утрачивают ли их характер и силу? Фактографичность фактографичностью, но никто и прежде всего драматург не имеет права тащить на сцену людей с городских улиц, домов, цехов, полей, потому что люди на сцене, в кино, на телевидении – Есть порождение этих искусств. Все сказанное относится и к оформлению, к сценографии, как принято сейчас говорить. Да здравствует творческое преображение реальности. Да здравствует глаза, ум и душа поэта. Великое искусство заключается в том, чтобы намекать, а не растолковывать. Расширять познание с помощью символов, а не конкретных предметов. И прекрасно определил это Шон О'Кейси, В Лире скорбь мира, а в Гамлете – горе человечества. 3 февраля 1981 года. Монина. Обращение автора инсценировки к театру. Примечание. Речь идет об инсценировке романа Юрия Олеши «Зависть», сделанной Олегом Далем. Конец примечания. Инсценировать прозу хорошую и талантливую чрезвычайно сложное дело. Прозу надо читать так же, как и музыку надо слушать. И то и другое искусство рождает в человеке его собственные круги ассоциаций, ненавязанные ему насильно и рождённые в нём естественно, благодаря его собственному уму и сердцу. Столкновение субъективности с субъективностью не даёт ничего, кроме разочарованного раздражения. И всё-таки, если нет пьесы на тему, выраженную в прозе, а играть хочется, то как быть? Да, инсценировать. Но что? Ни в коем случае не фабулу и не сюжет, а ощущение. Ощущение также субъективно, но оно имеет то преимущество, что при верном его понимании, при верном к нему подходе, оно в какой-то мере может приблизиться к объективности. Наверное, понять физиологию ощущения уже, поддвинуться к сути. Театр прежде всего актёр. Значит, диалог, монолог и пауза. Театр декорация наиболее точная в живописном отношении, передающая место действия, а значит, и его атмосферу. Театр прежде всего условность, фантазия и символ. Как не парадоксальны символы есть постижение правды, а значит, объективности. Теперь конкретно о данной инсценировке. Первое автор просит театр как можно меньше обращать внимание на ремарки. Второе больше обращать внимание на диалог, монолог и внутренний монолог, вынесенный вовне. Третье автор просит театр хорошо продумать чёткий и стремящийся к выстроенной логичности монтаж происходящего и в реальности, и во внутренней жизни каждого персонажа. Монина, 15 февраля 1981 года. Пословие авторы инсценировки. Главный вопрос, который может возникнуть после прочтения этой инсценировки, заключается в следующем: когда Иван Бабичев и кавалеры перестроились или приняли, что ли, философию Андрея Бабичева, Володи Вали, они прекратили борьбу Автор инсценировки хочет ещё раз напомнить о том воздухе, какой он хотел сохранить для театра и спектакля. Кроме того, автор считает, что в конце спектакля должно быть многоточие, то есть возможно и зрители домысливать. Во-первых, автор инсценировки ещё раз напоминает о той свободе, которая принадлежит режиссёру и театру в выборе средств, выявляющих каждый персонаж. Во-вторых, автор полагает, что многотойчие и раздумчивый зритель после спектакля и есть то главное, ради чего разыгрывается эта драма. В-третьих, построение характеров и их взаимоотношений есть законная интерпретация конкретного театра, а не инсценировщика. В-четвёртых, автор инсценировки в своей работе стремился создать единый образ и оставляет полное право за театром толковать этот образ суммой собственных ассоциативных размышлений. В пятых, если бы автор навязал театру своё отношение, своё оправдание или своё отрицание чего-либо, то он нарушил бы идею инсценировки блистательного романа Юрия Карловича Леше Монина от 21 февраля 1981 года. Дневники. Студенческий дневник. Время есть актуальность. Меня поглотила эта мысль, но я сам, как человек, которому недоступно полное оцение времени, не могу идти впереди него. Я сказал, что время есть актуальность. Да, драматургия, мастерство и фантазия должны быть всегда впереди времени. Если автор пишет о современности, Это не есть актуальность, это современность. Если Ленин пишет вполне реально о том, что движется как бы на 1 градус впереди по колею истории, то именно это и есть актуальность. А мне хочется самому понятие ответить на этот вопрос. Лицедейство, кредо всякого начинающего актёра. Я не говорю о том, что пройдя определённый курс обучения, Начинающий актёр получает какие-то определённые навыки. То есть он учится грамотно говорить и строить фразы. Тело его посредством танца и других физических движений, сцендвиж, получает необходимую пластичность и гибкость. А главное, он постигает определённые нюансы мастерства. Но дело в том, что лице действовать научить не могут. Актёрам и идиотам нужно родиться. Так сказал Лон Чанэй. В этих словах есть определенная доля истины. Но ведь идиота может сделать среда, а актера среда делает только в исключительных случаях. Однако история делала и знала великолепных актеров, только рожденных или воспитанных с самого детства. В своих размышлениях я не хочу опираться на чей бы то ни был авторитет. Может быть, это бредовые мысли, но я не могу признавать никаких школ. Школа переживания, школа представления есть два направления в искусстве. Школа переживания основана на мысли и на внутренних конфликтах. То есть представитель школы переживания холодным разумом познаёт внутренние в жизни образы, прослеживает все логические ходы образа, затем старается действовать сам в обстоятельствах в которых находится образ. А уже потом ходит, дрожит, смеётся, плачет, прячется, садится и так далее, как образ. Школа представлений основана на внешних конфликтах и поступках, безмысленных. Декабрь. В чём заключаются мои мысли? Я пытаюсь говорить о новых формах, внутри которых может и должно родиться новое содержание. в этом нет ни капли отрыва от современности и действительности в смысле жизни не сценической напротив, поняв до конца сию действительность, нужно, угадав её дальнейший ход и развитие, шагнуть вперёд. Теперь непосредственным воплощением всего этого на площадке. Даются актёру предлагаемые обстоятельства, возможны и не даются, и актёр исполнитель начинает действовать руководства и своей интуиции. Я уверен, что никакого отрыва от современности и ухода в абстракцию не будет, а если и будет абстракция, то это будет будущее. Конкретно: крест, церковь, приятный запах, ты стоишь на коленях и молишься. Сразу возникает мысль, и я говорю о самой первой мысли, что что-то неблагополучно в душе этого человека. Если послать на площадку второго исполнителя, то я уверен, сразу возникнет конфликт. А надо заметить, что только конфликт движет нашей жизнью и существованием. Хочется добиваться, чтобы исполнители на площадке доходили до полного творческого экстаза, в хорошем смысле этого слова. Я попробую яснее объяснить свою мысль. Вот, скажем, я беру пресс-папье или карандаш чтобы что-то записать или промокнуть. За час или за 5 минут до этого я не знал, что я в правую или левую руку возьму эту вещь. На площадке же актёр уже заведомо знает, что он сделает. Но пытаясь обмануть и себя, и зрителя, он всё это оправдывает внутренним монологом. Не могу собрать мысли. Теперь, когда актёру говорят: "Ты берёза", и он не знает, что будет дальше, как в жизни, он начинает действовать как в жизни действовать действовать приближая нечто, которым называется то, что есть впереди если записать всё то, что делает исполнитель, не зная своих будущих поступков и действий, всё то, что он говорит, оформить это драматургически 25 января да и ещё раз я пьеса должна быть без сюжета Это будет немножко попыхивать натурализмом, потому что придётся подавать как бы сфотографированные моменты действительности. Вместо сюжетной иглы должен быть фон. А но ведь если будет герой, который попадает в различные обстоятельства, то этот герой будет как бы своим ходом в пространстве пьесы чертить сюжетную линию, на которую будут насаживаться различные эпизоды. Зачем писать пьесу А надо что-то перевернуть, навязать дискуссию. Нет сюжета, где герой в современной сцене от героя и герой, коллектив, пьеса должна быть без героя. Возможно, пьеса даже без сюжета. Может быть, даже не надо никуда вести зрителя, а вложить во все эпизоды и моменты протяжённости пьесы свои мысли и заставить зрителя держаться за голый мозг автора, провернуть перед ним негативную плёнку его же мыслей. Что такое негативные мысли? Люди ходят, едят, спят, любят и так далее, масса физических действий, из которых, собственно, складывается наша жизнь. Но в каком-то участке мозга есть и масса мыслей, которая является королём наших поступков. Современность родила чудовище громадный человеческий мозг, Это чудовище родило, стремясь к прогрессу другое чудовище Атом. Мозг победил природу. Атом опустил холодные щупальца на извилины мозга. Почувствовал это человек негативной стороной мозга. Стала тоньше нервная система. Человек стал спешить. А так как на эмоции всегда уходит много времени, человек спрятал чувства, ему стало некогда человеку стало некогда переживать человек хочет действовать поэтому нет ромео и джульет нет гамлетов и нет отелло там и всё было снаружи теперь всё съело гибкое вещество мозга живой электронной машины когда что-то спешит жить это что-то живёт в себе из редкобросой щупальцы на окружающее Искусство планеты со своей атмосферой, со своей биологией, психологией. Искусство – обратная сторона жизни. Герой слепой от рождения – это человек нового будущего. Тот же князь Мышкин в прологе Беженко рождает сына. Умирает. Находившийся здесь молодой врач, только что окончивший институт, уносит только что родившегося человека по дорогам лишений, которая и принесла с собой борьба за жизнь, за владычество. Проходит лет о вожди, комсомол, эпизод. «Всё вздор! Сколько говна! В говне родился, и видно, в говне умру!» Дождь ласкает её лицо, руки, шею, старается притронуться влажными губами к груди, Он обнимает ее, и лаская, ведет и ведет куда-то по волнам льющейся из небытия музыки. Дождь обнимает зеленый домик, руками любовника треплется на веску. Он будто бы хочет жадно все проглотить, даря своей ласке и самого себя. Она молча отдается струящейся влаге и грезит в грезах любви струящихся из окна, и большие желтые листья падают к ее ногам, будто сам гений, превративший любовь в музыку, падает на колени перед любовью, проснувшейся в ней. 25 января. 13 дней отдыха. Мозг, одрехлевший за месяцы учебы, будет иметь возможность наполниться кислородом. 25 января. Дело в том, что в современности нет героя, И чатные поиски наших современных драматургов ни к чему не приводят. Пьесы получаются скучнейшие, герои вздор или Гамлет из квартир, или внутренний непонятый крик он и шпана. А почему сюжеты на соплях? Потому что слюнтяй герой. В чём же дело? Дело в том, что в эпоху социализма герой как индивид размельчается и растворяется в коллективе. и появляется новый герой коллектив. Современные авторы сами об этом говоря, в каждой своей пьесе, но не понимая этого. Ведь в конце каждой пьесы или другой формы сказания самого яркого индивидуума, будь то плюс или минус, герой съедает коллектив, какой угодно. Нужна даже новая форма создания пьесы. Значит, герой не ото без героя как-то невозможно представить себе что либо драматургическое или прозаическое. Пусть герой даже будет немножко фантастичен, но это будет герой будущего. 26 января. Маятник качается. Человек смотрит на него. Чистый кафельный пол. Человек в халате выносит ребёнка родился человек форма таковая что мы видим жизнь разных семей коллектив а даже отдельных людей но герой один это человек в конце умирает человек качается маятник рождается новый человек на смену старому качается маятник бред мысли провалились 26 января один Картина. Открывается занавес. Вверху ходит лестница. Она уходит высоко-высоко. Внизу на нижней ступени сидит что-то. Часы громко стучат. Вверху появляется что-то и, обращаясь к залу, говорит: "У вас сын". Черт. Дальший сюжет строится на простых взаимоотношениях, но это простое должно быть тем негативным, что является откровенным Но это не должно быть диафильмом, не должно быть плакатным, не должно быть скучным. Жизнь, жизнь и ещё раз жизнь. Рубежная ждёт сюда. Это первый эпизод. Плата за любовь, второй эпизод. Фамилии гротесковые. Чёрный и Светлово, Колосков, Рыгов, Трусов, Маркин. Качается маятник. Свадьба, гости, горько. Чёрный и Светлово целуются. Колосков на высоте это он, секретарик Комсомольской организации. В его ведомстве такая весёлая комсомольская свадьба. Жизнь светлой в тёмном доме Чёрнова. Светловая регрессирует в отрицательную сторону, она хочет вырваться. Идёт за помощью к Колоскову, к Маркину, собирателю взносов, к начальнику милиции Рылову. Эпизод в милиции. Эпизод убийства. Русов нажимает на педаль мать, никто внешний не виновен, качается маятник Светлого в световом положении. И это даёт для действия и для идеи пьесы. На фоне человека подобная обезьяна убивает другую человека подобную. Нужен эпизод. Конфликт между старым и новым поколением. Старые кадры революции, которые делали революцию, отстали от времени. бригады коммунистического труда. Нужен эпизод: атом. Учёный плюс атом равняется прогресс. Но атом съедает человека, и человек находит выход. Разум человека побеждает порождённые закономерности. Скверное Бергер патоп. 18 февраля. Все эти дни мозги, как вынутые челюсти, болтались в зубном эликсире. Понял, пьесы мне не написать. Я ещё слишком глупы мал, что-то оборвалось. Все мне глубоко не симпатичны, хочется уйти в себя. Читал статьи Маяковского в оригинале, но не умён сугубо личное мнение. А может быть, оставался в себе? Впрочем, быть в себе это лучше. 19 марта. Ерунда. 19 марта. на курсе поговорить со всеми, заставить поверить, заразить фанатизмом через кого-то. Этот кто-то может быть Л. А. Заславский. Она пишет письмо обращение Анинькову и всем педагогам. Она лета на эти пьесы. Устада должен быть пастух. Обратить внимание на теоретические предметы, поднять марку курса. Спеши, спешить, осталось 2 года. Первые студийность, второе коллективизм, третье настоящие творческие отношения, четвёртое настоящее товарищество, пятое освобождение от мелочей, шестое объединение через большое искусство. Сначала, по-моему, нужен устав или ещё что-нибудь, но главное действовать в смысле работы и работы профессиональной, а не самодеятельности, глупой и пошлой. Когда люди хотят быть звёздами, знаменитостями и любят себя в искусстве. Лично я нуль без коллектива. Я занимался в коллективе Художественного слова УМР, руководитель студии Художественного слова Маргарита Рудольфовна, и это был сильный коллектив, исследовательны сильные индивидуальности. Всё, что родилось во мне нигилизм, скептицизм, цинизм, я т ныне считаю глупостью. Я, молод, молока сос, и мне эти черты рождённые неопытностью и незнанием жизни производят для себя впечатление скверное. Шире нужно открыть глаза и взирать на мир глазами младенца, впитывая в себя всё, не пытаясь анализировать мехи мозгом. 1. образы в обращении, 2. внимание, а простой предмет избежать глядения описать для себя внешний вид, пределать психологически. 1 держать, 2 притягивать, 3 устремляться, 4 проникать. 1 простой видимый предмет, 2 звук, 3 человеческая речь, 4 простой предмет, вызвывший воспоминание. 5 звук, вызванный воспоминанием. 6 человеческая речь, слово или фраза в воспоминании. 7 Образ человека хорошо знакомые 8, образы из пьесы и литературы 9, образ фантастического существа, архитектуры, пейзаж 3, атмосферы. 1 уют, благоговение, одиночество, причувствие радостное или печальное, не прибегать к воображаемым обстоятельствам. Начинай со слова, потом фраза. 1. Се живут чувствами, рождеными атмосфери. 2. Один живёт противоположными. 4. Окраска. Окраска. 1. Задумчивость или ставые не книги. Действие 2. Спешка, укладка вещей. 5. Психологический жест. 6. Воображаемый центр. Центр в груди любой. Центр перемещённый даёт телу характерность. Если в голову то мысли есть характерные. Вообразить в пространстве тело с центром на месте своего и постепенно создавать образ. 7 Импровизация. Да в начале нет в конце. Завершённость, атмосфера, красота, лёгкость формы, характерность, центр. Дневник 1970-1980 годы. Чувство и мысль. Странное и страшное сосуществование двух внутренних жизней. Хотеть и мощь – это и есть диалектика внутренней жизни. Форма и содержание. Внутренняя жизнь, содержание, внешняя форма. Артист, нынешний – вот грязная помойка, где можно отыскать все пороки. Чепуха. Это и есть мое состояние, состояние, суть, вещь, временная, мистика. Примечание. Курсивом отмечены записи, сделанные Олегом Далем позднее. Конец примечания. Долговременное. Да, чем дальше, тем лучше. Процесс, какого бы он ни был, суть проживания. Или наоборот. Прожитие ежесекундное. ощущение каждой секунды и есть циническая жизнь большая редкость 9 года а мои мысли моими глазами мысли суть глаза обращённые внутрь себя форма знать самого себя глаза это твои чувства это твоё восприятие окружающего увидеть и осмыслить вот вечные о е двигатели Жение нашей плоти. Слово — глупость. Узнать себя, узнать свои мысли, стало быть, познать окружающий мир и... или принять его, или отвергнуть. К тому, чем занимаюсь. Ни в коем случае не отметать посторонних замечаний и предложений, напротив, принять их в себя, как почву принимает зерно. Зерно здоровое даст ростки, нездоровый умрет. Конец верен. Два день, день чёрный. Примечание. Первый год прежде чем написать о событиях дня, Даль давал этому дню определение. Оно обозначало основное состояние, в котором этот день был прожит. Конец примечания. В грязи не вывалишься чистым не станешь. Может быть, в этом и есть смысл, но не для меня. Не надо мне грязи искать на стороне, её предостаточно во мне самом. На это мне самому стоит потратить все мои силы, то есть я имею в виду искоренение собственной гнуси, все мои отвратительные поступки, абсолютное безволие. Вот камень, который мне надо скинуть в пропасть моей будущей жизни. Вчера смотрел Феесту Эрнеста Хемингуэя в постановке Юрского. Это пошлый кошмар без вкусицы. Примечание: самым любимым писателем дали был Хемингуэй. Конец примечания. Надо объяснить вовремя нечего объяснять, обратиться к первоисточнику, в нём все ответы. 3. День серый. он находился в кризисе от столкновения с непролазной бестоланностью и абсолютным непрофессионализмом. Самое ужасное в моём деле незнание, как, зачем, почему это холостой ход, изматывающий и не дающий движения. Динамизм главное. Сие есть действие. Действие главная движущая сила в нашем коллективном творчестве, если таковой ещё осталась. а малокультуре суть обязательное мещанство в иствующем мещанстве непременно минифашизм всё это вместе взятое есть нынешний театр современник где некогда бывал и я капля в море 4 день если тебе дело замечание зло или обослённый значит ты или увлечён чем-то и не можешь этого объяснить, или ты в этот момент такой же, как и тот, кто делает тебе замечания, смеется над тобой. Умеет сдержать эмоции, помолчать, подумать и послушать, единственный способ сберечь свои мысли, а стало быть себя. Имею в виду творчество коллективное. Сделать, попробовать, приступить, перестелить себя, задавить эмоцию, слушать. и не отвергать, заставить себя пройти даже через глупость, мять себя, подминать, унижать, стать бездарным всё это процесс. Процесс не может быть неправильным, он может быть неверным. 5 день самосуда. Жрал грязь и ещё жрал грязь. Сам этого хотел. Падонки, которых в обычном состоянии презираю и не принимаю, окружали меня и искалили свои отвратительные рожи. Они хохотали мне в лицо, они хотели меня сожрать. Они меня сожрут. Если я стиснув зубы и собрав все свои оставшиеся силы, не отброшу самого себя к стене, которую мне надо пробить и выскочить на ту сторону. Стена-зеркало, в котором отражаюсь я сам. Я не могу глядеть на себя. Я себе простить вен домерзения до эмоций. 6 день Хемингуэя. В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать, и что тебе внушено, было изображение самого факта тех вещей и явлений. которые вызывают испытываемые чувства. Первая задача выделить истинные ощущения, не спутать его с тем, что полагается чувствовать или с тем, что тебе внушено. Вторая задача изобразить сам факт, который вызывает эти подлинные чувства. Третья и главная задача проникнуть в самую суть явлений. Я удивительно чётко понимаю эту программу. А во где множества ответов, каковы задаёт мне моя профессия. Перечитал ещё раз. Бог мой, какой умницы и какое подспорье для меня. Чёмы, день опустошения. Нельзя повторять одно и то же. Нельзя клясться и божиться об одном и том же, станешь проституткой, станешь пустым ведром, в которое не выбрасывают мусор даже. Восемь. Просто день заставив себя никогда не вспоминать о потерянном. Писатель, как священник, он должен испытывать по отношению к работе такие же чувства. И еще, даже если ваш отец умирает, и вы с разбитым сердцем стоите у его постели, то и тогда вы должны запоминать каждую мелочь, как бы это ни было больно. Все это сказал Хемингуэй, и если заменить в его словах писатель на артист, все это точно отнесется к моей профессии. Это верно и честно. И в этом нет ничего героического и тем более сверхъестественного. Да здравствует профессиональность. Артист не должен играть героя, если он его ненавидит или ненавидит его прообраз. Эмоции могут исказить подлинную картину. Вот вам, пожалуйста, и двойников в выборе. «16 июня» 1972 года. Помни всегда одно: если ты добился успеха, то добился его по неправильным причинам. Если ты становишься популярным, это всегда из-за худших сторон твоей работы. Они всегда восхваляют тебя за худшие стороны. Это всегда так. Хэм. Когда легко играется, плохо смотрится. Хочу ощутить незнакомый мне душевный подъём. би ди самого себя. 9 день, следующий за просто днём. Сыграйте и изобразите происходящее с твоим героем так, чтобы зритель думал, что всё увиденное и пережитое им вместе с твоим героем произошло с ним зрителем. Молодая девочка, только что пришедшая в искусство и работающая ассистенткой, в разговоре со мной сказала: Я буду великой артисткой, как Сара Бернар? спросил я. А кто это такая? в свою очередь спросила она. 10 дней разочарования и размышлений. Ценность информации определяется её породой. Она в сквере у реки играли в шашки. На одной из скамеек сидел одинокий старик в синем прорезиненном плаще и в поношенной рисовой шляпе, ставшей серой. и непонятной формы. На руках у него были надеты вегоневые перчатки без пальцев. Лицо его было маленькое, серое и совершенно гладкое. На ногах старые, стёртые сандалии. Я курил сигарету и смотрел на него. Его глаза, скрытые толстыми стёклами очков, смотрели куда-то, трудно сказать куда. Может быть, в самое вы себя. Будет дождь, подумал я. 11 день моря. Малыш сказал, глядя в море: "Камень плывёт". "Нет", ответила мама. "Это так кажется, потому что волна". "Война", повторил задумчиво малыш. "Не война, а волна", повторила мама. "И я говорю война", сказал малыш. Он не выговаривал букву Л. Человека и тнуть не красит места. впрочем, в зависимости от внутренних качеств человека. Гурзу в прелесть. Издали нарисованный театральный задник, лабиринт узких улочек, то поднимающихся, то опускающихся, падающих друг на друга. Поднявшись вверх, кажется, что сможешь увидеть свои собственные плечи и затылок внизу. Домики даже вблизи производят впечатление игрушечных, придуманных добрым и рассеянным стариком. И все это омывает море, виноградники на горах и ласковое обильное солнце. Алушта, луста, равнинный серый и по цвету, и по сути городок. Знали его греки, потом римляне и так далее. И во всем чувствуется неприязнь к этому проходному месту. Они здесь не оставили ни одного знака любви или ненависти. Теперь городок населяет 7 месяцев в году отдыхающие глупые и невоспитанные быдло. Советский гражданин имеет право на отдых, написано на безвкусной арке, открывающей вид на море, закрывающей. Качается из этого стада колоссальное количество денег. Дома отдыха построены друг на друге. Придвижу время, когда на берегу Чёрного моря некуда будет ступить. обслуживает отдыхающее быдло другое быдло быдло хамское быдло на быдле быдлом погоняет примечание в этой короткой фразе заключён целый сюжет связанный со злополучным отдыхом в алуште конец примечания да 12 день аналогии стакан должен быть всегда полупустым дверь полузакрытой Не работать с режиссерами, пытающимися навязать свою волю. Но если он командует мной, то у нас должна быть общая платформа, основа. Изучить новые пути драматического воплощения. Но где и как, и с кем? 13. Мой бог. Сейчас поет и Дед Пиаф. Но как? Играет Колтрейн? Но как? Играет Пеле? Но как? И почему, и чем, и зачем, чем жить, чем питаться? Как, кстати, единственному, где и неповторимость. В чём она? 14 Восприятие. Вдохновение это внезапное проникновение в истину, Эвсэрион Белинский. Хорошо поняла, сказала. Восприятие отдатие, все её диалектика. Ты есть сосуд, ты гранённый Чем больше грани, тем они незаметней, тем ты круглей совершеннее. Грани твоё как? Видеть воспринимает чёрт, и как? А как? А глаз воспринимает всё, устаёт, и натренированный глаз отмечает только то, что нужно, то, что представляет любой интерес. Эмоциональная память, как сито, отцеживает ненужное и опускает в тайники памяти нужное. Естественный принцип, пригодный для театра и особенно для кино и телевидения. 15. Абстракт на чулент. Примечание. Какая-то собственная аббревиатура Олега Даля. Конец примечания. «Я суть абстрактной мечтатель». Таким родился, таким был всегда и, видимо, таким останусь. Отсюда мой выбор занятий. Не конкретно, вообще, но конкретно в частности. Это та и чафигня. 16 декабря 1971 года 31-е число, 23 часа 45 минут. И того. 1 1971 год отбор 1972 год, январь. Обрыз всё, что представляет интерес, но умейте иметь направленность на определённую конкретную вещь, дело, роль, которой занимаешься в данный момент. Всё, что происходит со мной в жизни, имеет вид непрерывной цепи. События обрыв этой цепи. Обрыв? Нет, бугор. Что было бы, если цепь то звение Главное досконально изучить каждое жирёношко. 2 января опыт. Родился под созвездием Близнецов. Отсюда мой гороскоп, а моя судьба слишком много в этом верного, но и неверного. Но главное каждый свой шаг превратить в опыт. Что это значит? Каждый шаг, поступок опыт. Ай-ай-ай-ай-ай. Пока не сделаю поступка, никогда не познаю правыты и неправыты. Таков мой крест. Отсюда никакого умозрения, только практика. Ух, многократно бит буду. Опыт действия. Да, да. 3 января 72. Друзья, больнее всех ран невидимая рана. Мой друг, мой враг, о подлый век обмана. Вильям Шекспир Горе и беда моя, от друзей моих. Только сейчас я это понял. Опеджа на практике опыт не в голове, но в сердце. Борьба с этими сволочами предстоит ужасная. Может быть один, а может быть, но себя, храни себя это главное. Не приспособиться, не обезразличиться, обратиться внутрь там моя сила. Моя земля обетованная. Дело — моя крепость. Никого близко не подпускать. Я хозяин, я раб. 4. Январь. Дионис. 1972 год. Всяческое воровство мысли. Примечание. Далее следует пересказ своими словами прочитанного у Шона О'Кейси в его книге «За театральным занавесом». Олег очень любил эту книгу. Все цитаты из О кейс сделаны из неё. А Долли имел привычку читать с карандашом в руке, в домашней библиотеке много книг с его пометками. Конец примечания. Спектакль начинается с драматурга. Если ему нечего сказать, то даже самый высококвалифицированный актёрский ансамбль окажется бессильным. Если же он настоящий драматург, то и вот пьесу буду читать даже после того, как она сойдёт со сцены. Подобно вину, театр тоже имеет свои лучшие памятные годы. Однако не следует забывать, что и в театре, и у вина есть ещё одно сходство: в них обоих никогда не прекращается процесс брожения. Ах, как это верно. 30 января 1976 года. 5 января 1972 года. Просто так. Прави человеке не починяться обычаем, выделить истинное ощущение, не спутать его с тем, что полагается чувствовать или с тем, что тебе внушено. Эх, полагается. Хорошо, что есть кому вернуться и проверить себя. Шесть. Ещё раз о темпе и ритме. Джон Бэроу, смена темпа. И вот ответ на вопрос, какой манёвр труднее всего предугадать у ведущего мяч футболиста. Это годится для ведущего игру актёра. Если на месте великого защитника Джона Беру находится искушённый зритель. Итак, смена темпа, рывки и ускорения при совершенно ясной задаче и правильном действии в сцене. при абсолютном понимании ритмики сцены и спектакля, рывки и ускорения, украшения актера, поднимающие его мастерство до слияния с реальностью и даже выбрасывающие чуть выше. Что есть театр? Разность темпа и ритма. Пример Топоркова о воре. Почему мы узнаем о ритме только в момент его слияния, столкновения с темпом? можно ли играть ритм или его можно только ощущать как его найти и ощутить не поможет ли в данном случае темп то что эти два явления взаимосвязаны в этом нет сомнений грубо говоря темп форма ритма содержание но как известно из законов диалектики содержание первично форма вторична то есть форма зависит от содержания как тут быть От чего к чему идти? Нужен пример, опыт, жизнь, практика. Пробы и ошибки – вот что развивает интуицию артиста. Семь о Кейси Шон, июнь. Кое-что из его светлой головы, просто так. Ингениум – природные способности, аватара. В индуистской религии воплощение земное, сошедшего к людям божества. кавалерийская атака, ассоциация с горстью гороха, оброшенного в оконное стекло. Первая, вторая, остальные. Хм. Вы бы поглядели, как бедняга пытался удержать своего коня. Драма Шон О'Кейси его слова. А в древней Греции она была величественна, а во время Шекспира великолепна, а нынче стареющая и разряженная шлюшка. стремление, чтобы на сцене всё было как в настоящей жизни, начисто обескровила драму. Дом не когда не будет на сцене настоящим домом, а лишь символом его. На сцене ничего не должно быть настоящего. Табакерка адмирала Пейпса времён Карла II настоящая. Дело происходило на спектакле в Лондоне. Шли глазеть на неё. Правда жизни на сцене Когда речь идёт о драме, на самом деле означает правду о смерти. Так что бокс с ним с так называемым реализмом, ибо он никуда не ведёт. Классицизм, романтизм, экспрессионизм каждый чем-то обогатил драму. Новая форма драмы смещение качеств, присущих классическим, романтическим, экспрессионистским пьесам. При внесении туда жизни, при внесении жизни в новую форму суть сотворения новой драмы. Толкование, но не избитое изображение. Это прекрасно и точно. По-моему, в этом суть. Опять же просто так, как бантик на хвосте слона. Ха-ха. 8 июня 1972 года. ОН Никогда не спорь, стой на своём и точка. Попробуем последовать этой прекрасной заповеди старика Оуэна. А как быть тупым, бездарным и беспердонному прямству? Ужасная профессия быть зависимым. 9 июнь. Радость идиота, мечты идиота, мечты идиотов и так далее. А мысли мои в нынешнем состоянии Сов кинематографа. Земля Санникова. Икс и игре. Клинические недоноски с скудными запасами серого вещества, засиженные помойными зелёными мухами. Здесь лечение бесполезно. Поможет полная изоляция. Примечание. Живе очень сложной и интенсивной жизнью в искусстве Олег Даль предъявлял высокие требования к себе прежде всего так и к другим. Этим объясняются многие резкие оценки конкретных художников. Эти оценки ни для кого не были секретом. Даль что думал, то и говорил. К фильму «Земля Санникова» он относился с негодованием. Группа работала непрофессионально, что зависело, естественно, от режиссеров. Конфликты происходили не только в группе, но и в экспериментальном направлении. объединении, где она создавалась. В архиве объединения вероятно сохранились стенограммы заседаний художе советов, в которых зафиксированы эти конфликты. Даль и Дворжецкий даже хотели уйти из картины. Конец. Примечание. 10 июня театра сезона 1972 года. Ничего не сделано. Выбор арбуз кошмарики. Никогда не леся в авантюры и згэ конфетку не сделаешь. Знаю теперь опыт прошёл успешно. Выбор арбуз не лепейшей стрепня. Упаси бог. 11 просто так. Абернаршо, в конце концов наши отношения испортились до такой степени, что оставалось одно договориться, что мы чрезвычайно уважаем друг друга. Июнь, в плену мании, шоубернард всегда имеет смысл бросить вызов убогому пережитку колдовства, зовущему себя медициной. Старик чертовски прав. Олег Иванович Даль. Бернард Шоу: "Для счастья нужно устать". Уильям Шекспир: "Нас радует лишь то, что непривычно. О Кейси, театр создан для человека, но не для критика. О Кейси, маленькое прелестное замечание, идиотизм в три уголки. Прямое отношение к нынешним вершителям судеб, как на театре, так и в кино, и везде.